тот вечер я написал три разных письма, и каждое было всё более мягким, чем предыдущее. Но фраза о проститутке была во всех. Я решил лечь спать и подождать утра, хотя мне было очень трудно сделать это. На следующее утро в почте было второе письмо от моего врача. Он выписал мне бесплатный рецепт на все витамины, которые я получал у диетолога. Таким образом, одной бумажкой он сэкономил мне примерно 3000 долларов. И я понял, что его волновали не только деньги и очень обрадовался, что не отослал то свое письмо. Луиза, мы можем многому научиться в своем гневе. Страх. Спит заставляет нас встретиться лицом к лицу с нашими самыми большими страхами. Страхом потери, страхом быть отвергнутым, страхом перед беспомощностью и одиночеством. Страхом перед болью и, разумеется, страхом смерти. Но надо помнить, что когда вы чего-то боитесь, вы всегда преувеличиваете опасность. Многие больные говорили о своей болезни. Это на самом деле не так уж и плохо. Или я смог, как видите, справиться с этой штукой. Постоянный страх очень угнетающе действует на нашу иммунную систему. Когда люди со спидом позволяют своему страху взять над ними верх, я спрашиваю их, чего они боялись, когда у них не было спида, И оказывается, что они на всё реагировали со страхом. Для человека, у которого обнаружен СПИД, на передний план выступает страх потери. Например, потери независимости. У многих меняется внешность. Они опускаются. Люди часто теряют работу. Больные могут бояться потерять людей, места и вещи, которые любят. Именно в этот момент требуется помощь групп поддержки. Говорите о своих страхах. Не зацикливайтесь на них, а пытайтесь найти способ посмотреть на них со стороны. Спрашивайте других, как они справились. Со своим страхом. Держитесь подальше от людей с негативным настроем. Сейчас в вашей жизни нужны люди, которые всегда добиваются успеха. Поможет даже такая простая вещь, как дыхание. Позвольте себе дышать глубоко и полностью расслабляйте тело и мозг. Делайте это как можно чаще в течение дня. Вы сможете думать с большей ясностью, когда вы расслаблены. Многим помогла медитация. Аффирмация «всё хорошо» также несёт спокойствие. А когда мы меняем своё отношение к жизни... Меняются и события вокруг нас. Обсуждайте неотвратимость смерти. Неважно, кто мы или какое у нас заболевание. Через это переживание пройдут все люди. Как вы относитесь к смерти? Что, как вы думаете, произойдет с вами, когда вы умрете? Воспитывали ли вас в религии, пугающей адским огнём и серой? Неужели вы действительно верите, что обречены гореть в аду? Хотите ли вы изменить это представление? Сейчас вы взрослый человек и вольны выбирать всё, что угодно, в том числе и религию. Создайте себе представление о смерти, которые поддержат вас, и спокойно живите с ним. Чувство вины. Чувство вины – еще один комплекс, от которого лучше избавиться как можно быстрее. Вина не помогает нам, а напротив – заставляет нас чувствовать себя плохо. А нам это совершенно ни к чему. Мы находимся в процессе любви к себе. К несчастью, слишком многие из нас в детстве заставляли хорошо себя вести, манипулируя именно чувством вины. Как следствие, мы сами всё время испытываем это чувство и уверены, что можем заставить других что-то делать, только если они будут чувствовать себя виноватыми. Это отнюдь неисцеляющая привычка. Очень часто люди принимают на себя вину, будучи уверенными в том, что они недостаточно хороши, или это может быть связано с сексом, с нетипичной сексуальной ориентацией. Возможно, у них возникает страшное чувство вины из-за того, что они больны спидом. Но настало время избавиться от этого чувства что бы не было ему причиной. Прошлое ушло в небытие. Мы его никак не изменим. Сегодня нам лучше распрощаться с ним, а затем сконцентрировать свою энергию и направить ее на поиск пути к исцелению. Я люблю И принимаю себя таким, какой я есть. Очень хорошая аффирмация для избавления от чувства вины.